Линли с трудом обрел дар речи. «Томас Линли», — без надобности представился он, — «а это сержант Хейверс». «Заходите», — радушно пригласила их Стефа Одел. — «ваши комнаты уже готовы. В это время года у нас постояльцев почти не бывает». Они вошли в прохладную прихожую с толстыми стенами и каменными полами, покрытыми выцветшим экс-минстерским ковром. Двигаясь быстро, с непринужденной, едва ли осознаваемой ею самой грацией, хозяйка подвела их к конторке и протянула журнал для записи. «Вас предупредили, что я подаю только завтрак». Настойчиво спросила она, будто ни о чем, кроме еды, Линли сейчас и думать не мог. «Неужели я выгляжу оголодавшим?» «Нас это устраивает, миссис Оделл», — ответил Линли. «Молодец, мой мальчик. Старый, как мир, прием. Сейчас все станет ясно». Хеверс молча стояла рядом с ним, ее лицо ничего не выражало. «Мисс». — поправила его хозяйка. — А еще лучше просто Стефа. — Поесть вы сможете в «Голуби и Свистке» на Сент-Чет-Алейн или в Святом Граале. — А если хотите чего-нибудь особенного, поезжайте в Келдэйл — В Святом Граале? — Это пап напротив церкви, — с улыбкой пояснила она. — Такое название должно привлечь даже борцов с алкоголем. Во всяком случае отца Сахарта оно привлекает. Говорят, он частенько выпивает там пинту-другую. «Показать вам комнаты?» Не дожидаясь ответа, Стефа повела их вверх по крутой лестнице. Линли шел следом, любуясь ее на редкость изящными лодыжками. «В деревне все обрадуются вашему приезду. Вот увидите, инспектор», — посулила хозяйка, отпирая дверь первой комнаты и жестом указывая на соседнюю дверь. Она предлагала гостям самим решить, как разместиться. Приятно это слышать. К Габриэлю раньше все хорошо относились, но с тех пор, как Роберта увезли в сумасшедший дом, бедняга не пользуется тут популярностью». Глава шестая Линли просто побелел от ярости, однако голос его оставался спокойным и ровным. Вопреки самой себе, Барбара восхищалась тем спектаклем, который он разыграл по телефону. «Прямо виртуоз!» «Имя врача, подписавшего направление?» «Ах, врача не было!» «Замечательно!» Так на каком же основании? Каким образом, по-вашему, я мог наткнуться на эту информацию, суперинтендант, если вы намеренно опустили все данные в своем рапорте? Нет, боюсь, вы сильно заблуждаетесь. Нельзя поместить подозреваемого в психиатрическую клинику и обойтись при этом без официальных бумаг. Мне очень жаль, что ваше служащие сейчас в отпуске. Но вам придется срочно подобрать ей замену. Вы не имеете права отправлять девятнадцатилетнюю девушку в психиатрическую больницу только потому, что она отказывается разговаривать.